Через десять минут мы уже стояли в шеренге и приветствовали своих соперников из роты первого курса. Я внимательно вглядывался в парня напротив и всеми силами пытался демонстрировать уверенность. Смотрел на него, как будто именно он задолжал и целую неделю не отдает мне 15 копеек. Тихо радовался, что тот был похож на борца не больше моего и сдается горит желанием схватиться со мной, как заяц сыграть на балалайке. Желание сразу упасть куда-то улетучилось, зато появился азарт. Посмотрим, как ему удастся меня положить. Сначала потолкаемся. О, да этот пацан такой же борец, как и я. Что я сделал, мне потом Юрка рассказал, но в результате какой-то возни в стойке и зацепа оказался сверху, и под истошный крик «Держи!» прижал парня к ковлу. Он слегка подергался и сник. А когда судья, обозначая, что время удержания вышло, хлопнул меня по плечу, он совсем расслабился. Наверное, подумал, что нас поднимают в стойку. Я же переполз на его руку и выполнил болячку. Рев болельщиков стоял такой, что я не услышал свистка судьи и жал на руку чуток дольше необходимого. С ковра меня уносил Юрка, как победителя минимум Олимпийских игр. пацанчика Увел доктор. Мне было немного неловко, но как потом оказалось, ничего страшного. Но такая победа нагнала жути на моих будущих соперников. Тем более, что Юрка врал на пополую про мой коричневый пояс по карате и прощательно маскируемый свирепый нрав. Следующая стенка состояла из самых заклятых соперников второй роты нашего курса. Мой противник борьбой занимался, но без фанатизма и остановился на втором разряде. Что мне дул в уши Юрка, я не слышал, потому как гвалт в зале достиг наивысшего напряжения. С краю ковра стоял и вливал свой бас в общий хор, и лейтенант Лебедь. Пока командный счет равный. Проиграю, мой же взводный задушит, без всяких приемов, гадалки не ходи. Эту встречу я выиграл со страху, заявным. Как? Не помню. Только помню, что приемы готовил мой соперник, но в самый последний момент он почему-то падал, а я стоял. В суматохе схватки однокурсник умудрился посадить мне два симметричных фингала, глянул в зеркало и обмер, плакало мое увольнение. Юрка, потеряв окончательно наглость, стал вслух прикидывать мои шансы на победу в своем весе. «Какая победа? Я же для мебели сам говорил». «Я ж не знал, что ты умеешь! Что ты вибрируешь? Они уже тебя боятся! Давай, Володя, Родина тебя не забудет!» Третью схватку я продул без вариантов, хотя вышел на нее нагло, сразу врезав ногой сопернику по берцовой кости. «Типа переднюю подсечку выполняю!» Кандидат в мастера спорта, Серега Мельник, только помощился, зло зыркнул глазами и взялся за меня по-настоящему. Правда, был слегка задачен, когда подхватил меня на мельницу, бросил первый раз. Я успел крутануться в воздухе, приземлился на четыре кости, и вместо чистой победы Сереге дали четыре очка. Попытался упереться, но куда там? Он стоял как скала и делал со мной, что хотел. Когда через пару секунд я вновь оказался на его плечах, решил больше не крутиться. А то он так и будет выбивать мною ковер до захода солнца, а у меня на вечер были другие виды. Замазав через полчаса синяки на лице и на теле йодом, решил все-таки сходить в увольнение. Зря что ли страдал. Тем более, что друг Витя Марченко уже продумал программу вечера, и в ней для меня уже прописана роль. Оказывается, вон в ДК строитель присмотрел девчонку, а она все время приходит с подругой. Моя задача. Отшить ее. Возражения не принимались, поскольку не поддержавший друга в сердечных делах, хуже Иуда Искариота, Иудушки Головлева и всех остальных Иуд. Витя обладал даром убеждения, и я без особой радости потащился с ним. Однако его пассия впечатление на меня не произвела, а подруга вообще оказалась на трезвую голову страшнее атомной войны, о чем в перекуре между танцами без излишнего дипломатизма, и было заявлено другу. Тем более, что меня буквально сразила необыкновенно милая девушка, которая грациозно кружила в вальсе свою подружку с косою ниже пояса. Поэтому, тоном, не допускающим возражения, предложил другу изменить планы на вечер. «Вон две девчонки, тебе та, что с косой, а я ту, в голубеньком». «Мне что-то не очень, зато мне очень, теперь ты пострадай». «Хотя, глаза открой, прелесть девчонка!» Мармута на удивление легко согласился. «И вот я уже танцую с девушкой, которую сразу заприметил в зале и только искал повод, чтобы ее пригласить». Жутко комплексовал из-за своих синяков, поэтому с первого раза даже не спросил имени, только оценил, какая гибкая у нее талия, как тонко она чувствует ритм и как божественно пахнут ее волосы. Ее рука невесомо лежала на моем плече, а на губах блуждала улыбка, от которой у меня голова кружилась. Проводил, поблагодарил за танец и отрулил. Для себя решил, следующий танец знакомлюсь и спрашиваю разрешения проводить. Но следующий был быстрый, подергались в соседних кружках, невзначай наблюдая друг за другом. Что-то много курсантов училища связи собралось вокруг них. Только я оттер плечом конкурентов и изготовился пройти к ней, как объявили белый танец, и мне пришлось развернуться на полпути. Каково же было мое восхищение, когда это божественное создание само подошло и пригласило меня на танец. Кровь ударила в голову, и я с трудом пытался скрыть радость. Поборов известную фобию перед красавицами спросил имя и представился сам. Осталось договориться о проводить но Мармута, зараза, совсем забросил операцию по моему прикрытию. Подруга крутилась рядом. Пришлось ему сделать незаметное внушение по печени и раскрыть всю неправоту и порочность его поведения. А то, блин, затеял разборки с чернопогонниками по поводу того, чем занимается десантник, пока связист мотает катушку. «Мне больше заняться нечем». Кроме как разбираться с молодой порослью, училища связи. Внушившись, Витя, молодец, сразу проникся, увел куда-то подругу, и вот я уже подаю моей избраннице ее пальто. Дальше Остапа понесло. Я лес из кожи и демонстрировал свою галантерейность, эрудицию и красноречие. Трагическая судьба Монтесумы. В каких родственных отношениях? Мартин Иден и Джек Лондон, где расположен лучший город на свете, Житомир. Господи, я никогда в жизни не говорил столько слов подряд. Боялся, что в паузе она может сказать «Спасибо, я уже пришла». Не сказала, слушала внимательно и даже согласилась встретиться на следующий день. День этот был 8 марта и ко многому обязывал, но для начала надо было провести... Три оставшиеся схватки на первенстве училища, про которые я уже стал забывать. Афанасьев, впрочем, напомнил прямо с утра, наговорил кучу комплиментов за вчерашнее и строго наказал, что вторую схватку сегодня надо выиграть кровь из носу. Команда очень сильная и будет решаться вопрос, кто выйдет в финал. Стал рассказывать про моего будущего соперника. Я легкомысленно ответил «Сделаем!» хотя спроси меня кто нибудь о чем сейчас шла речь вряд ли вспомнил бы мысленное был в другом месте и что особенно важно совершенно в другом обществе во сколько освобожусь где найти цветы поцеловать когда буду поздравлять или просто пожать руку вдруг обидеться господи у кого бы совета спросить капустина или толкачева как на зло нигде не видно а потом куда ее вести На улице зима в полном разгаре, через час дуба дашь. Кафе, кино, какие-то генералы песчаных карьеров идут. Только за билетами говорят, столпотворение. Эти проблемы вихрем кружились в голове, а сердце заходилось в сладостной истоме. Какая нафиг борьба? Как какая? Самбо? Вот мы уже приветствуем очередного соперника. Я пытаюсь настроиться на схватку, но она неожиданно не состоялось. Что-то там произошло у моего противника, и он не вышел на ковер. Может, травму получил, а может, поверил в тот бред, что Юрка про меня рассказывал. В любом случае, я сильно не расстроился, зато огорчился, когда увидел соперника по второй. Я еще вчера обратил внимание, как он красиво и досрочно завершил две свои схватки. Я сейчас в полной мере почувствовал его мощь и технику. Этот смотрел, как будто я ему что-то должен. Юрка, релка резаной, две наши роты почти в полном составе по периметру ковра, сходили с ума, готовые по малейшей команде броситься на выручку рукопашную. Мы же пару раз валились на ковер и таскали друг друга мордой по нему, пытаясь перевернуть на спину. У меня физиономия локти и колени, стерты в кровь. В горячке я ничего не чувствовал. Еле достоял до конца и победил с преимуществом в два очка. Рота едва не додушила в дружеских объятиях. Но поплохело мне по-настоящему, когда я посмотрел в зеркало, вчерашние фингалы выглядели мелкой картошкой по сравнению с тем, что я увидел сейчас. Да как с такой мордой лица идти на свидание? Ужас и смятение. Что делать? У меня пока нет ни адреса, ни телефона ни обыкновенной девушки. Да и не мог я не явиться на первое же свидание. Мармута же крутился рядом и на полном серьезе предлагал новый план вечерних мероприятий. Его оттер Афанасьев. Я уже почти ненавидел своего нежданного освободителя от наряда и мимолетного тренера по самбо, но Юрке было глубоко плевать на мои переживания. Он прискакал в раздевалку, разгоряченный после своей схватки и полный новых планов. — пеноч мы минимум вторые, а у тебя уже третий личная Давай сейчас с Липеевым также продержись, и будешь второй, а если выиграешь чисто... — Юра, пошел ты! — Не понял, ты чего? — Слушай, я вчера с девчонкой познакомился а с такой рожей даже в морг не пустят. Да ладно, мужчины шрамы украшают. Юрка не терял оптимизма. То шрамы, а у меня на физиономии просто живого места нет. Не дрейфь, прорвемся. Хочешь, с тобой пойду. Ага, и остальную роту захватим в качестве силовой поддержки. Да ладно, слушай, ты только не давай захватить ему за пояс сзади. Он кроме бедра ничего не делает. Ты свой пояс ослабь а ему в живот одной рукой упрись и не подпускай ближе. Афанасьев гнул свое, не оставляя мне ни времени, ни шансов терзаться сомнениями. На ковер я вышел без особого энтузиазма, чего не скажешь про моих болельщиков. Они не хотели знать, что я вообще-то отлет и сюда попал случайно. Жаждали только победы. Мне действительно удалось почти всю схватку. Продержаться против чемпиона округа, Упираясь кулаком в живот И не допуская нужного захвата. Только в конце Он не на шутку разозленный Пожаловался судье на мой распущенный пояс И тот лично завязал его потуже. На этом Мое везение закончилось. Противник Неожиданно со свистком судьи Бросился на меня И цапнул рукой за пояс на спине. Когда мелькнув пятками под потолком Я впечатался спиной в ковер и попытался перевернуться, Лепеев прижался ко мне своей небритой щетиной, из-за чего мое любое движение вызывало мерзопакостное ощущение, что тебя труд крупным наждаком. Поскольку наружу и так не было живого места, я позорно позволил вырвать руку и сдался на болевой. Никто меня не упрекал, аж скорее наоборот. Оказывается, всех остальных он уложил за одну минуту и мало кто ставил, что я продержусь дольше. Главное, что все. Я свободен. Увольнительная ждет у дежурного пороте а потом... Не дожидаясь награждения и стараясь не смотреть в зеркало, я помылся и переоделся в парадку. Но даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, что красавец... Правда, левая половина лица пострадала меньше. Значит... «Буду стараться поворачиваться именно этим боком». «Ты куда?» Мармута не терял надежды использовать меня по своему плану. «Сгинь, Витек, не до тебя!» «К ней! Как зовут? Где живет?» «Отстань, зараза! Ты, кстати, подружку-то проводил. Девчонка замечательная, одна косачего стоит. Да ну, замутная больно!» «А тебя на тупых профусетах, без вопросов и комплексов тянет?» «Нет!» Просто мне кажется, я и не очень. Ты крестись, когда кажется. И пока тебя конкретно не послали, и самому нравится, дерзай. Ладно, я пошел. Все, блин, готов. Был человек и нет. Пробубнил, Мармуто мне в спину. Не знаю, почему он сделал такой вывод, но сердце у меня действительно бешено колотилось, и летел я, как на крыльях. Такого со мной еще не было, Уже через час, держа в руках букет тюльпанов, стоял на кругу в районе рязанских новостроек Песочная. Моя избранница появилась почти без опоздания, взяла букет и, засмущавшись, убежала, чтобы отнести цветы домой. Оказалось, что место встречи простреливалось из окон ее квартиры, да и соседей тоже. А я, как единственный тополь на Плющихе, приперся заранее. И ходил на морозе с букетом на перевес, привлекая всеобщее внимание. Сам-то поначалу подумал, что она, увидев мою физиономию, просто испугалась, и теперь все больше не выйдет. Обида и огорчение сменились радостью, когда она вновь появилась и потащила меня вон с остановки. Я с удовольствием бросился за ней. Остальное известно. Для меня перестали существовать другие девушки что через полтора года логично завершилась свадьбой. Вспоминая наше знакомство, я спросил, что она думала про мои синяки. Ответ меня озадачил. Какие синяки? Да у меня на живого места не было. Не заметила. Вот так-то. Так что вынимайте, мужики, серьгу из ноздри. подтягивайте портки на талию, и хватит накрашивать чубчик настоящих женщин. «В нас интересует совсем другое. Что именно? Величайшая загадка природы. Они сами об этом не говорят!» Письмо закончил в понедельник на лекции по научному коммунизму словами «Мама, я вчера познакомился с замечательной девушкой». «Об этом точно в программе «Время» не сообщали».